Глава 15. «Как я и предполагала, Дарина вскоре засыпает. Я закрываю дверь в ее комнату, на кухню, чтобы не побеспокоить сон, который во время болезни часто тревожный. Новых заказов по работе нет, поэтому просто проверяю старые и сворачиваюсь. Странно, что хоть это смогла сделать и вникнуть в цифры, учитывая, сколько всего произошло. Жизнь кувырком». «Восемь лет спокойствия и счастья, а сейчас все рушится. Эмоции снова возвращаются как по щелчку, но их нужно пережить. Внешне я, возможно, кажусь спокойной, но внутри меня разрывает, и это мешает думать. Я все равно не понимаю, столько вещей представляются странными. Тимофей не дурак, он понимал, что в Москве можно столкнуться со знакомыми». Тогда почему остался здесь, если домой торопиться не надо? Маринка, которая второй раз натыкается на него, хотя в это время, по утверждению мужа, он находится в другом месте. Даже не хочу подозревать подругу. А еще есть Дмитрий Васильевич, который зачем-то заделался моим личным водителем. Неужели у человека других дел нет? Я понимаю человечность, все дела, но сейчас мне все кажется подозрительным. «Дождусь Маринку, и пусть она расскажет мне все в точности, что видела, откуда в ее голове взялась идея с анализом ДНК. И ведь Марина говорила, что это не всегда работает, потому что очень много факторов может повлиять на образец. Но сработало же. И есть ли у меня причина не верить подруге?» Я совершенно запуталась. Еще и приезд родителей Тимофея примешался ко всему прочему» но они-то не заставляли его изменять мне». «Но не стоит отрицать, что мне хочется верить, что все это – какая-то глупая ошибка. Я доверяла мужу 8 лет, и в один момент не могу перестать, хотя поначалу было трудно научиться, но он смог, завоевал мое доверие. Я точно сойду с ума от этих мыслей – потерять или подругу, или мужа. А если я вообще не хочу никого терять?» Только вряд ли мое мнение кого-то интересует. Телефон пиликает, сообщение, Маринка легка на помине. В дверь не звоню, вдруг Дарина спит, открывай. Иду в прихожую, и распахнув дверь, смотрю на возбужденную подругу. Кажется, ей не терпится мне что-то рассказать. «Милена!» — начинает шепотом тараторить Маринка. «Я тут немного воспользовалась служебным положением», Попросила одного знакомого опера помочь в нашем маленьком расследовании. «Подожди. Указываю я в сторону кухни. Я едва что понимаю с твоей сбивчивой речи. Проходи и скажи нормально». «Итак. подруги на месте не сидится, но она хотя бы внятнее говорит теперь. Я попросила коллегу мне помочь. Видео с камер в гостинице нет, они хранятся три дня». «Я знаю. Машинально отвечаю. Ну, хоть здесь Тим мне не лгал. А Маринка, как я посмотрю, вошла в детективный азарт. Но я узнала, кто на те сутки снимал номер. Я даже застываю после ее слов. И это не твой муж. Но ведь это еще ничего не значит. Подкуп администратора на ресепшене, поддельные документы. все И меня несет следом за Маринкой. А зачем ты узнавала? Все же спрашиваю, потому что пусть голова и раскалывается от мыслей, но думать еще не разучилась. Анализ провела, подозрения подтвердились. Подруга даже теряется от моего вопроса, останавливается и в недоумении на меня смотрит. «Разве ты не хочешь узнать, с кем спит Тимофей?» – спрашивает Марина. «Прости, Милена, я не хотела так резко, но номер был зарегистрирован на женщину. Вот». Достает она из кармана джинсов листок бумаги и разворачивает. «Волкова Екатерина Григорьевна, проживающая по адресу...» «Стоп! Прошу я. Зачем мне ее адрес? Ты же не предлагаешь мне ехать к ней?» «Да и что я ей могу сказать? Девушка, а не вы спите с моим мужем? А может, вас под него подложили его родители, потому что в перспективе вы лучше меня?» «Ну и бред!» «А я бы поехала!» Марина, наконец, падает на стул, тяжело выдохнув. «Но дело твое, Милена, я всего лишь хотела помочь. С Дариной я посижу, когда она проснется, и сварю свой лечебный куриный бульон, нас он в свое время моментально на ноги поднимал». «Если это действительно любовница Тимофея, то сейчас они наверняка вместе». Маринка кладет листок на стол и на автомате бросаю взгляд на выведенные почерком подруги буквы. Адрес – не апартаменты в башне Федерация, Но улица тоже не в самом плохом районе. При хорошем раскладе можно добраться за полчаса. Я серьезно об этом думаю. В последнее время не покидает чувства, словно мне кто-то вкладывает в голову мысли. Я как марионетка, а мной управляет опытный и очень хитрый кукловод. Но реальность показывает совершенно другое. У Тима другая женщина. Возможно, и не одна. Марина проводит собственное расследование, а я... А я, сидя на кухне, съедаю себя своими же мыслями. Дальше что? Приедет Тим и снова убедит меня в том, что подруга ошиблась? А экспертиза? Наверняка тоже найдется какое-то объяснение. В зависимости от ситуации мы все, скорее всего способны на необдуманные поступки. Вот и сейчас я просто беру бумажку с адресом и говорю, что скоро вернусь. В принципе, Марина права. Если я, из первых уст, так сказать, услышу, что эта Екатерина спала с моим мужем, то все будет решено раз и навсегда. Дарина пока спит. Марина рядом с ней, ничего не случится. Авто несет меня по улицам Москвы, и я не начинаю сомневаться в том, что поступаю правильно. А что я теряю? Если все правда, то мужа я уже потеряла. Заезжаю во двор в Гагаринском районе. Симпатично, наверняка недёшево. Если не ошибаюсь, то квартиры здесь входят в топ по ценнику по Москве. А что, перспективная невеста, думаю, может позволить себе здесь жилье. Перед железной дверью с домофоном останавливаюсь. А зачем снимать номер в гостинице, если есть квартира? Может, эта Екатерина здесь просто прописана, но не живет? Вот и время для сомнений. Но я уверенно нажимаю на цифры, раз уж приехала, и жду ответа, хотя звук звонка накаляет нервы. «Слушаю», — отзывается мелодичный женский голос. «Здравствуйте, вы Екатерина?» Мой голос чуть срывается, хоть я и стараюсь держаться уверенно. «Да, а вы?» – девушка удивляется, но продолжает вежливо разговаривать. «Понимаете, вы недавно снимали номер в гостинице. Начинаю придумывать на ходу, хоть и не думаю, что это звучит правдоподобно. Мы нашли дорогую вещь, хотели отдать». «Второй этаж», – выдыхает девушка. «Поднимайтесь». «Вот так просто? Значит, она догадалась, что я точно не работница гостиницы» но при этом пустила к себе. Или мне все продолжает казаться странным, или это на самом деле странно. Девушка встречает меня около двери, упирается плечом в косяк, накручивая светлый локон на палец. «Это вы ко мне?» интересуется, окинув меня с ног до головы взглядом. Я киваю, останавливаясь напротив нее. «Вы же Екатерина?» «Ага», подтверждает она. Я так и не поняла, что там с гостиницей. И вас среди работников я там не припомню. Новая горничная? Вряд ли. Так что вам надо? А она и работников всех знает. Что-то все страннее становится. Вы снимали номер в Мариотте недавно. Объясняюсь, стараясь говорить тише. Снимала? Перебивает меня девушка. Но ни дня там не жила. Меня попросила подруга. «Я ей передала ключ-карту, и все». «То есть вас просто попросили, и вы так легко согласились, не спрашивая, зачем это вашей подруге?» «Не понимаю я». Но девушка, кажется, не лжет. По крайней мере, при упоминании о гостинице она никак не меняется в лице. «Господи, зачем я только сюда приехала?»